Глава вторая. Пробуждение. Борт дальнего рейдера империи Аратан Монкин. Звёздная дата 8457. 10 14. Капитан, обнаружен сигнал. Предположительно криокапсула. Модификация и принадлежность неизвестна. Согласно протокола, необходимо оказать помощь. Возможно, в капсуле находится разумный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 Инга задумчиво рассматривала молодого мужчину, лежащего в капсуле. На шее явно находился арабский ошейник, значит, раб. "Док", обратилась женщина. "Что с показателями и по информации из капсулы?" "Арварское старьё, но как видишь, работает. Судя по данным из капсулы, он болтается в космосе уже больше 10 лет.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 Через 3 минуты капсула была подключена, и доктор, сверившись с алгоритмом из памяти капсулы, запустил процедуру разморозки спасённого. Жидкости из трубок начала прокачиваться, замещая специальный криораствор на кровь из резервуара. Судя по показателям, процедура проходила штатно, и доктор расслабился. Внезапно пациент в капсуле выгнулся дугой и начал биться в конвульсиях.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 Человека удалось стабилизировать только через 2 часа. Доктор устало выдохнул и вышел из слияния с Искином. Всё, кажется, получилось. Жить будет. Переведя капсулу на автоматическое восстановление, он встал и направился к себе. Голова болела от перенапряжения. В себе пришёл от странного звука. Без труда открыв глаза, я увидел перед собой прозрачное стекло. Что это? Как-то не похоже на то место, где меня вырубило. Может, в больничку доставили? Но это маловероятно. Не та я птица, чтобы со мной возиться. Попытался пошевелиться, но руки были надёжно пристёгнуты. Значит, я всё-таки в плену. Так, успокоиться и ждать развития ситуации. Крышка капсулы открылась, и в поле зрения попало трое человек в странных комбинезонах.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 По процедуре мы должны доставить его на ближайшую станцию Империи и передать отделу иммиграции. Но нам ещё лететь месяц-полтора. Я предлагаю поставить ему какую-нибудь простенькую нейросеть из аварийного комплекта. Загрузить базу по Интерру, а то придётся с ним нянчиться всё это время. Да и расспросить его не помешает. Быть может, он что-нибудь знает. Капитан, требуется согласие разумного на операцию, напомнил доктор.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 Мы ничего о нём не знаем, так что не стоит разбрасываться военными нейросетями. Ставь базовую и хватит с него, ответила капитан. Как скажете, капитан. Доктор отдал через нейросеть команду. Дроид доставил футляр с зародышем нейросети и установил его в приёмное отделение медкапсулы. Человек за стеклом капсулы пытался что-то говорить, но капсула наполнилась усыпляющим газом, и он отклюбился. Операция началась. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Борислав Ветров, позывной Винд. 36 лет от роду. Женат, э, вернее, был женат. Рост чуть выше среднего, 180 см. Немного полноват был раньше, но полгода в гуще военного конфликта вытопили всё лишнее. Военный. До пенсии меньше года осталось. Воли судьбы, попавший в пекло очередного военного конфликта.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 Я удивлённо выпучил глаза. Вы что, издеваетесь? Это какие-то эксперименты над двоеннопленными? Начал снова закипать я. "Успокойтесь", повторяю ещё раз, строго сказал человек. Я снова постарался взять себя в руки. Что-то я обычно более спокойный, видимо, нервишки всё-таки пошаливают. Меня что, похитили?" задал я вопрос.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 У неё слабенькие параметры, но на первое время сойдёт. Потом, когда вы сможете себе это позволить, вы безусловно можете заменить её на гораздо более продвинутые модели. Итак, давайте знакомиться, молодой человек. Как вас зовут? Эти данные нужны для того, чтобы выдать вам карту FPI и зарегистрировать вас на борту нашего корабля. Потом они будут переданы для принятия гражданства. Борислав Борислав Ветров, представился я. Доктор попытался повторить то, что я сказал, и после нескольких неудачных попыток предложил немного сократить имя, ну, например, Бор. Я подумал и согласился. Бор так Бор. В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Фамилия тоже оказалась непреодолимой преградой, и я, подумав, решил заменить её своим старым армейским позывным. Винд. Бор Винд. Доктор прикрыл глаза, видимо, работал с нейросетью. Через пару минут Дроид прибежал и передал какую-то карточку доктору. Вот Борт, твоя карта FPI. Твой первый документ в содружестве. Скоро процесс калибровки закончится, и можно будет покинуть капсулу. Потом тебе предстоит встреча с капитаном. Ну, а потом придётся поскучать до конца нашего путешествия. И, кстати, как ты понял, я доктор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 Да и за даром отдавать их не хочется, они мне дороги как память, серьёзно сказал я, хотя внутри хотелось дико смеяться. Нонибудь я прапорщиком, если не смогу хоть что-то продать. Было видно, что доктор очень заинтересовался. Видимо, зуд исследователя был ему очень близко знаком. "Даю за всё 5000 кредитов", предложил он. Я внимательно посмотрел ему в глаза и серьёзно выдал 10 и по рукам. Но если что-то у вас получится интересного, то попрошу поделиться этим, если это принесёт мне хоть немного пользы. Глаза доктора просияли. Уж не продишевил ли я, продавая ему своих глистов-симбионтов? Договорились, под протокол, заявил он. Тогда не будем тянуть время. 10 минут в капсуле, и они будут в моей лаборатории. Крышка капсулы закрылась, зашипел поступающий газ, и я отключился. Через 10 минут, как и обещал доктор, я пришёл в себя, и теперь перед глазами не было мутного пятна, а медленно вращался логотип компании. Я пытался мысленно воздействовать на него, и это сначала не получилось, но потом я смог сместить этот значок в угол, чтобы он не мешал обзору, и выбрался из капсулы.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 Но ну, это маленькая, так сказать, мини-база. А так-то, конечно, изучение баз занимает приличное время. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас нас ждёт капитан корабля, и лучше не заставлять её ждать. И будь повежливее. От неё многое зависит в твоей дальнейшей судьбе. Пойдём. Он пошёл впереди меня, и мы дошли до дверей, которые открылись при нашем приближении в стороны. Ха, хмыкнул я.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 Мне на ум пришло сравнение: ленинская комната в армии. Возле большого экрана, на котором было выведено видеозапись морского побережья, спиной к нам стояла высокая стройная женщина. Я невольно залюбовался её гармоничной фигурой, обтянутой комбинезоном. Хорошенькие у них тут капитаны кораблей, подумал я. Капитан обернулась и внимательно оглядела меня с ног до головы.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 Он ещё не успел выучить базу по нейросети. Скоро всё будет в порядке. Понятно, сказала женщина. Меня зовут Инга Лоор. Но для всех на борту я капитан или командир. Очень приятно, капитан. Меня зовут Бор Винд, представился я. Я это и так вижу, оборвала меня Инга. Расскажите мне о себе. Кто вы, откуда, род занятий?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 Возможно, в последнее время здоровье начало подводить. У нас нет таких медицинских капсул. После неё я вообще чувствую себя, как будто заново родился. Ну да, дикий мир, примитивная наука и технологии, согласила Синга. И что же с вами делать? На ближайшей планете империи мы вас высадим и передадим в отдел иммиграции.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 Перешли карту бору Винду с зонами с открытым ему доступом. Принято, капитан. У меня тут же появился значок входящего сообщения. Я обратил внимание на уведомление об окончании загрузки базы нейросети и с удивлением осознал, что теперь я точно знаю, что и как в ней работает. Благодарю, капитан, кивнул я. Инга отвернулась к экрану и продолжала наблюдать за игрой волн на морском побережье.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 В точно таком же камбезе, как и тот, что выдали мне, но он был коричневого цвета. При виде вошедшего первым доктора, мой сосед по каюте встал и, приложив руку к сердцу, поприветствовал. "Знакомься, Бор, твой сосед Линг Ваару, младший техник. Линг капитан попросила, чтобы ты по возможности присмотрел за Бором. Он дикий, и она будет очень недовольна, если он попадёт по глупости в какие-нибудь неприятности".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 Отдав команду нейросети на отображение активных элементов, я поразился, сколько тут всего было скрыто. Я увидел свой личный шкафчик, дверь в санузел, он же душ, кровать, головизор, ещё бы знать, что это такое. В углу находилось небольшое приёмное окно утилизатора. Видимо, это у них такая мусорка. Подумал я и отдал команду на включение кровати.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 Желаю тебе в этом успехов, бор, искренне сказал техник. Ты как? Не хочешь перекусить? А то скоро моя вахта, и не смогу тебе помочь с этим. Я попытался вспомнить, когда я ел в последний раз. Насколько я помнил, ел я в последний раз утром перед тем самым броском через выжженные поля. Ха -ха, да я 10 циклов не ел. Так что с удовольствием попробую, чем тут у вас кормят.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 Название ничего мне не говорили, и я наугад выбрал три блюда. Через 10 секунд окошко открылось, и я достал поднос из какого-то лёгкого пластика, на котором стояли три тарелки. Линг тоже сделал заказ и также достал поднос, но на нём ещё стояло дополнительно два стакана с жидкостью зелёного цвета. Мы выбрали столик и сели. В зале было мало народу. Посещать столовую можно в любое время.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 Последние несколько месяцев нам удавалось покушать только тушёнку, и если повезёт, то с макаронами, так что я обрадовался мясу. Отрезал кусочек котлеты пластиковым ножом и засунул его в рот. Начал пережёвывать, и тут же меня чуть не стошнило. Вкус котлет был просто омерзительным, нечто среднее между гнилой картошкой и плесенью, хотя запах был вполне приемлемый.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 Так что кручусь помаленьку. В принципе, если не грубить, то на это смотрят сквозь пальцы, если это не мешает службе. Интересно тут у вас. Значит, и я могу подработать пока летим. Линг хмыкнул. Это вряд ли. Во-первых, тебя никто не знает, во-вторых, у тебя нет необходимых баз и опыта. Да и кредитов, скорее всего, тоже нет, чтобы это всё приобрести. Какая у тебя, кстати, сетка? спросил он. Базовая, ответил я. М-м, да, пожаднечили наши отцы-командиры, вернее, матери. Ха он хохотнул. С этой сеткой ты особо не развернёшься. Базы, конечно, можешь учить, но вот производительность у неё никакая. Её же ставят как стартовую. Всего два слота под импланты. Работать, конечно, можно, но вот приличным спеццом не станешь. Нужно хотя бы техник 4У или 4М на ходой конец, третье поколение. Да и комплект баз тоже стоит денег, и замечу, весьма немалых. Так что совсем никаких вариантов нет? спросил я. Но варианты есть всегда, заговорщицки подмигнул он.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 тащат трофеи, потом вот таким образом продают. А старьё оно никому не нужно. Попробуй там поискать. Спроси у Искина доступ в информаторией. Я думаю, его тебе предоставят. Потом там регистрируешься и уже ищешь, пояснил Линк. Я обратился к мозгу корабля. Искин! Линк рассмеялся. Он, конечно, тебя услышал, но у тебя не тот статус, чтобы он тебе отвечал.